Снаружи стихло. Когда капитан поднялся из блиндажа, также держа руки перед собой, чтобы показать возможность стерегущим снаружи, что он безоружен, выстрелы прекратились. Конвоирующий его диверсант отвлекся в блиндаже дважды, подобрать с пола гранату и дотронуться до убитого парня в располосованном морском Но броситься вверх по ступеням Капитан заставить себя не сумел. Прицел чужого автомата сжег ему лопатки, как расплавленное олово. Выйдя наружу в полной готовности к продолжению боя, даже не успев сменить магазин автомата, старший капитан Ю ждал чего угодно. Попытки американца бежать, в ответ на которые он твердо решил прострелить ему локоть. Или того, что бой затих, потому что проигран. И он остался единственным живым. Того, что американский химик, посмевший назвать себя некомбатантом, будет застрелен кем-то из его людей, он не боялся. Фотография капитана, полученная в результате неизвестной ни ему, ни генералу Ли Санчо комбинации разведывательных мероприятий, добралась до них вовремя, за двое суток до начала операции. На ее изучение разведчики потратили не меньше времени, чем на окончательную подгонку обмундирования. Любой из них без колебаний рискнул бы принять пулю собственным телом, чем выстрелил бы в капитана Вудсона. Пак подбежал к нему свой капитан, его заместитель. — Зал? — Молодец. Время, время. Не стой. Уходим. — Сколько уцелело? — Половина, но двое тяжелых. Не уйдут. На плече капитана Квонга расплывалось сдвоенное кровавое пятно, доползшее уже ниже локтя, но себя он к тяжелым явно не относил. Двигаться он во всяком случае мог, а учитывая, что раненная рука была левая, то и стрелять тоже. Это было здорово. Выходит, бой все же окончился в их пользу, даже по головам. — Кто? — Спросил он уже на бегу, подгоняя пленного несильными пинками, до тех пор, пока тот и не принял нужный темп. Ким имун на моих глазах, остальные кто как. Киму второму разворотило весь живот, но пока в сознании. И обе ноги я перевязал уже, какое-то время протянет. Молодой сонку уцелел, и я вот раненых мы добили, но, может, кто-то отлежался или спрятался. Все. На бегу старший капитан переваривал выжимку. Ни убавить, ни прибавить. Если бы не случайная, в общем-то, гибель двоих разведчиков на проходе через пустые позиции зенитчиков, у них оказалось бы больше шансов. Так почти нет. Трое, включая одного раненого. Молодой Сонг, высокий статный парень с телосложением Стайера, непрерывно воюющий третий или четвертый год, но все еще отзывающийся на свое старое прозвище, был вовсе не лучшим из группы. Но он оказался одним из самых везучих, и это хорошо его охарактеризовало. Выскочив откуда-то сбоку, он неожиданно оказался не один, а толкал перед собой еще одного пленного. Старший капитан даже не спросил ничего, Просто вскинул автомат. «Стой!» — успел вскрикнуть парень, в последнюю долю секунды удержав палец командира своим окриком. «Что?» Говорить было некогда. Капитан был совершенно прав. Счет шел на минуты. И при этом в любой момент откуда-нибудь сзади по ним мог полоснуть недобитый раненый, оказавшийся достаточно смелым, чтобы решить, что ему терять нечего. Таких он уже видал, и не уважать этого, как и не принимать в расчет, было нельзя. — Ты скажи ему. Сонг стукнул в плечо пленного, высокого, сутоловатого, рядового первого класса со злыми и грубо-тонкими чертами лица. Того мотнуло вперед, и он едва не налетел боком на автомат старшего капитана. — Что делает черная кошка Мурка в кухне? — сказал пленный. Сказано было твердо, голосом, соответствующим его лицу. У обладателя такого лица Ю никогда в жизни не рискнул бы купить ничего, дороже карандаша, и никогда повернуться к такому врагу спиной. Если бы не сказанное, капитан убил бы его без раздумий. — Ты русский? — прямо спросил он пленного по-английски. — Отвечать? «Это пароль? Что ты хочешь сказать этим?» «Джексон, рядовой первого класса, 38-й полк. Что делает черная?» «Черт!» — повернулся Юг к капитану. «Я даже не полностью понял, что он говорит. Это что, он нас наводил? Кто у нас русский знает?» «Мун знал». Капитан говорил так же отрывисто. Его наверняка мучила боль от полученных минуты назад ран. Как такое бывает, они знали оба. И еще Ким второй. Да. Они побежали все вместе. Американцы впереди, потом Сонг, грамотно держащий обоих врагов на прицеле. Затем оба офицера. Раненые лежали рядом с какой-то сложенной из валунов пирамидкой, почти опираясь спинами друг от друга. Кто-то, наверняка сам капитан Квонг, вплотную подтащил к ним несколько убитых. Двоих и узнал. Сначала по испачканным, загустевающей уже кровью маск халатам а уже потом в лицо. Теперь лейтенант Ио и младший лейтенант Ким, передвигаясь ползком на задницах, опустошали их карманы и подсумки. «Ким, смотри на этого». Старшему капитану было некогда проявлять жалость. Ребята были обречены, но такова цена того, чтобы попытаться дать остаткам группы уйти вместе с результатом. Времени на это оставалось все меньше и меньше, но выбора не было. — На колени! — скомандовал он обоим пленным, сопровождая команду двумя мгновенными ударами носком ботинка по их лодыжкам. — Ты! — «Что делать кошка — повторил американец ту же свою фразу, из которой Ю понял два-три отдельных слова. «Товарищ, мне нужно... нужно товарищ Сун!» Ким Второй помолчал, безуспешно пытаясь сдержать страдательскую гримасу. Он находился в сознании только невероятным усилием воли. А если он сумеет купить этим усилием... «Еще минуту или полторы — это уже будет просто чудом!» От осознания такого было тяжело дышать, но это не помешало ни ему, ни Сонгу пополнить боезапас за счет собранного ребятами у убитых для своего собственного, последнего боя. «Это не русский», — сказал раненый разведчик на корейском языке, когда американец произнес еще что-то на русском. Вроде бы уверенно, но с паузами. — Это бред, обман. Единственная зацепка — Сун. — Сун, — снова сказал рядовой Джексон, лицо которого все больше напоминало скал какого-то небольшого хищного зверя. — Товарищ Сун! — Если он про Ярьян Суна, — сказал младший лейтенант, — То может быть и настоящим, но я бы не рисковал. Вас всего трое. Уходите. Оставьте его нам. Старший капитан Ю подумал с секунду. Нет, сказал он, приняв решение. Нет, он пойдет с нами. Все, прощайте, ребята. Прощайте. Эхом повторили оба остающихся. Удачи вам. Передайте. Они не стали дослушивать. Подняв американцев. И рванувшись с места в бег. Все, что можно было передать родственникам тех, кто уже погиб, и тех, кто умрет через четверть часа, они знали лучше, чем этого хотелось бы. Такое им приходилось делать не раз».